порождает в их душах двойственность. И тех, кто проявляет колебания, совершить подвиг любым путем, могут и устранять как помеху движению, в том числе и физически. Проблема отношения между масонством и левыми движениями, в том числе социалистическим и коммунистическим, возникла, конечно, не сегодня. Далее мы остановимся на ней особо. А пока продолжим разговор о противоречии, которое возникает между постулатами масонства либерально-радикального толка, его освободительными тезисами и той практикой, когда большие его отряды (Ша, Западная Европа, Латинская Америка, Австралия и так далее) обречены на слепое следование в форватере империализма. Такая практика не могла не породить брожение в рядах масонов. Европейское масонское движение, она лишала значительной части ореола, окружавшего его в прошлом. Еще более она обедняла внутреннюю жизнь, снижала его притягательность для деятелей культуры. Все больше людей стали смотреть на братство главным образом, как на инструмент карьеры – «служение могущественным интересам ради денег». Это наложило отпечаток и на область, которую масонство особенно ставит себе в заслугу – область борьбы за права человека. Если довоенная лига защиты прав человека и гражданина при всех своих колебаниях была организацией буржуазного радикализма, то масонские лиги послевоенного времени – приобрели настолько прикладной характер служанок при крупнейших олигархиях в их борьбе против идей социализма, что даже не возникает каких-либо подозрений относительно того, кто их содержит, оплачивает, направляет. А когда их при этом возглавляют, как это имело место в Италии, ближайшие сподвижники фашиста Джелли, то моральная их роль сводится к нулю, если вообще не к отрицательной величине. Неискренность их особенно заметна, если посмотреть, что они делают для обличения действительных нарушений прав человека, ежедневно, ежечасно совершаемых в разных частях земного шара империализмом и его наемниками. Напрасно ожидать от них осуждение черного масона Пиночета, деяний Шарона и Бегина, зверств военных хунт Латинской Америки. В лучшем случае они ограничатся легкими порицаниями тем, кто проводит в ЮАР политику апартеида. Идеологи масонства не затрудняются поисками преодоления социальной несправедливости. Наоборот, Они внушают мысль о плодотворности деления мира на богатых и бедных, элиты и человечества второго сорта. В центр общества во главу угла они ставят крупного собственника, утверждая своего рода теократию богатства. В лучшем случае предпочитают слегка упомянуть о необходимости для элиты быть лучше подготовленной, отвечать своим задачам, а не просто развлекаться за рулеткой и на модных пляжах. Каждый автор придумывает свою модель, которая оправдывала бы имущественные и управленческие политические и социальные привилегии правящих кругов. Мишель Понитовский в труде «История свободна» стремится, например, обрадовать капиталистов тем, что исторического детерминизма нет, и что история свободна, но не в смысле своей самостоятельности, а наоборот, в смысле зависимости от тех, кто правит. Она находится в сфере действия нашей воли. Ею стало быть можно вертеть. Бывший французский министр, отпрыск знатной польской семьи, требует пересмотреть вопрос об элите, но как? Понятию «элиты» следует придать прежнее значение, то есть понимать под ней прослойку лучших из лучших, отобранных действием конкуренции во всех областях человеческой деятельности.